Глава двадцать шестая. Перенеся столик из кафе, я уселся прямо напротив интерактивной карты сектора и приступил к завтраку, изучая данные. Начал я, по сути, с того, что успели сделать Ястребы: с поиска адекватных ополченцев и организации их в группы и патрули. На данный момент на карте светились уже сто четырнадцать зеленых маркеров, включая нашу команду. Где-то треть пока сконцентрировалась вокруг кишки. Еще треть равномерными пучками по три-пять человек мерцало возле крупных поселений, остальные патрулировали сектор вдоль границы. Там постепенно сформировался контур из датчиков. Те ополченцы, которых я встретил вчера, продвинулись еще на сорок километров западнее. Еще пара дней, и контур замкнется. Пусть датчики без камер и проигрывают той же искрке, но зато Суам выделил их с запасом. Мы ставили их на каждый километр, по сути, дважды, нахлестывая их рабочую дальность. Понятно, что какой-нибудь узакин или разведчик с прокачанной маскировкой все равно просочиться незамеченным, но технику или крупный отряд кастомов мы точно заметим. В теории можно вспомнить и про охранный периметр соседних секторов, где-то мы с их оборудованием в нахлест работали, но точной информации у нас не было. Где-то. Как с солнечной долиной мы ограничили непроходимыми аномалиями и скалами, а где-то банально еще не настроили взаимодействие с соседними отрядами. Бо подправил запросы и из четырех секторов что-то осмысленное ответили только соседи с севера, остальные пока только раскачивались, ограничившись блокпостами на тракте. Мы так не хотели. Параллельно с замыканием контура шли работы по установке датчиков и внутри сектора. В итоге получится плотная сетка с пронумерованными участками и ответственными за них. На данный момент мы контролировали, хотя это слишком громкое слово, скорее отслеживали чуть меньше сорока процентов сектора. Все это наглядно отображалось на карте: желтая подсветка вокруг вормсети и расползающиеся круги вокруг тех локаций, где находились ополченцы. Всё остальное пока было в условной серой зоне, разбавленное только пунктирными линиями, изображающими маршруты патруля. И, как ни странно, за счёт гор и аномалий самый неохваченный район окружал нашу станцию. Это даже не сапожник без сапог. Это плохой пример для всего ополчения. «Доброе утро!» — подсел Боб ко мне, присоединившись сразу и к завтраку, и спонтанному совещанию. «Хотяк, какое оно доброе!» «Поток обращений не прекращается. И таких, как ты, которые одно закрыли, а потом три новых открыли. Каждый второй патруль. Плюс еще теперь новые вводные проинженерных дроидов». «Давай смотреть», — ответил я и поменял местами пустую тарелку с тач-панелью. Подключился к экрану, скрыл маркеры ополчанцев и загрузил актуальные заявки жителей, привязанные к координатам. На очищенной карте сразу же зажглось около сотни красных точек. С участием кастомов есть свежие заявки. Начиная с попытки ограбления, самая свежая. Это там, где Хок отметилась. Но как ты и просил, мы подняли архивы за три месяца. Не только заявки взослон, но и архивы авангарда подняли. Роберт протянул руку к тачпанели и вывел на экране еще около пятидесятиков точек фиолетового цвета. Было несколько угонов, но тогда все свалили на банду рейдеров, которая забрела в сектор. Продолжил Боб, сделав так, чтобы нужные точки начали мигать.、И、их, кстати, так и не поймали, и у соседей не видели. Возможно, до сих пор где-то в заброшках прячутся. Я поднялся из-за стола и, прихлебывая остывший кофе, подошел к экрану. А потом наоборот отступил подальше, разглядывая карту под разными углами. Боб, добавь слой с мастерскими, магазинами и любые возможные места, где обычно много кастомов, попросил я. «Э, думаешь, у них есть определенная цель? Уверен. Осталось понять, какая. Здохнул я и уставился на экран. Теперь убери все происшествия, где участвовали дроиды, оставив только пропажу и угон. Ага. Еще убери все обращения о людях. Так. Теперь измени насыщенность в соответствии со сроком давности. — Может, еще стрелочки нарисовать? — проворчал Роберт, но, повозившись в настройках, сделал, как я просил. — Черт! И правда, как стрелочки! До стрелочек, конечно, было далеко, но при условии, что ко всем событиям были причастны фогеры, то действительно можно было проследить некое подобие пути. Непрямое, скорее пьяное шатание, но при этом довольно осмысленное направление. Откинуть погрешности, принять возможную случайность, и можно смело выделить три вероятных маршрута. Охренеть! Донеслось от появившегося в зоне кафе меты. Думаете, они что-то ищут? Не что-то, а кого-то. Это уже высказывалась Алиса. И когда только они все собраться успели, я обернулся. Возле бара сидели уже почти все наши. Близнецы с попкорном за стойкой. Алиса с отцом и Эбби за столиком. Мета с Татьяной за соседним, а Хоук встала возле кофемашины. Не хватало только остальных ястребов и дженериков. Но первые еще отсыпались, а вторые уже были в патруле. «Только не говорите, что они к нам идут», — сказал Николаич. «Мы еще не готовы». «Ах, если бы», — вздохнула Эбби. «Мимо пройдут, а у вас опять не допросишься побольше трофеев собрать и принести». Я окинул всех задумчивым взглядом, а потом вернулся к карте. Первая цепочка происшествий начиналась в пустошах за Ворм Сити, огибала его, уходя ближе к центру и цепляя несколько производств, где пропадали кастомы. Потом практически развернулась, возвращаясь к кишке. Условно вылезли из спячки в пустошах, побродили по кругу, собирая ресурсы и перешли к следующему пункту плана – в Ворм Сити. Вторая цепочка следов тянулась от Солнечной долины. Похоже, мастерская, которую мы накрыли, была лишь одним из элементов этой цепочки. Причем запоздалая. Остальные уже давно переместились в центр, в сторону самого крупного ремонтного цеха в секторе. А третья, заметную начальную точку получила, уже только в глубине сектора, двигалась в нашем направлении. Но не на станцию, а в зону аномалий, где мы обнаружили гробницы тюрьмы. Я вернулся за тач-панелью и вывел на карте еще несколько точек, практически нарисовав ту самую стрелочку. «Алекс, я изучила данные о гробницах, которые ты мне присылал, и обсудила их с парочкой экспертов», — сказала Алиса, глядев в притихшую команду. Все слушали молча, только под барной стойкой шуршал и хрустел чипзик, добравшийся до попкорна. «В общем, все согласны с теорией, что это, если и не тюрьмы, то зона сдерживания». «Мы еще мало знаем о фоггерах, но там захоронены не простые фоггеры, а элита. Факт?» «Малая, ты хочешь сказать, что там какой-то босс? И фоггеры идут его будить!» — уточнила Эбби. «Может и спасать, если он уже сам проснулся, но выйти пока не получается!» — кивнула Алиса. «Это все версии, которые надо проверять. Для этого я и приехала в том числе!» «Ага!» — протянула Эбби, махнув рукой на экран. «А эти ваши шарики-фонарики показывают, когда Фоггеры это сделают?» «Я понимаю, что вы и так натянули сову на глобус, но все же...» «Нет», — покачал головой Роберт. «Даже если пытаться прикинуть скорость их продвижения и количество интересных объектов для Фоггеров по пути, все равно пальцем в небо попадем. Что угодно может случиться». «С кишкой и ремонтным цехом чуть более понятно», — зевнула Хоук. Проблема в том, что мы не знаем их численность. Скорее всего, перед штурмом города эти отряды объединят, дождутся одиночек, про которых мы ничего не знаем, а с гробницами вопросов больше. Кто знает, может они уже пустые, а тех, кто там был, как раз и ведут остальные отряды. Надо проверять. Чем мы и займемся? Я показал пальцем на Алису, а потом на Мету. Для остальных. И вновь на Холк и Роберта. Ничего не меняется. Действуем по первоначальному плану, только еще быстрее. И давайте сами стягивать ополчение к ремонтному цеху. Покружив вокруг карты, мы обсудили самые яркие происшествия, успехи и проблемы, а потом разошлись. Эбби забрала меня в мастерскую для активации новых охранников станции. Крабов и Бат. На половине пути меня догнала Татьяна. Алекс, возьмите меня с собой, попросила девушка. Я думаю, что уже готова. Мне надо понять, как я могу взаимодействовать с фогерами, а вам может понадобиться помощь. Мы на разведку. Пойдем налегке и быстро. Покачал головой я. Расти, но человек будет обузой. Будет повод. Либо дождемся тебя, либо я стану проводником, как в прошлый раз. А пока займись нашими аномалиями. Мы с Хоком накидали план пересадки, чтобы и дорога у нас была нормальная, и тела и прикрыты. Хорошо? Хорошо. ответила Татьяна, то ли с грустью, то ли с облегчением. Про пойдем налегке, это я слегка ошибся. Оказалось, что все оборудование, которым теперь располагала Алиса, с трудом поместилось в трофейный пикап GMC. Что-то даже на заднее сиденье пришлось пристроить. Пока все это грузили, Эбби подлатала машину. Увидев скотч, выразительно покосилась на меня, а потом довольно быстро приварила листы брони, заменив боковые окна на удобные войницы. Отработанная уже схема. Практически один из патентов Челаба. И при этом на отрывание скотча она времени потратила больше, чем на сварку. И это понятно. Я же на века ремонтировал. Мета села за руль. Я вызвался быть штурманом, а Алиса расположилась сзади. Она хотела сама придерживать свои инструменты. Какой-то набор юного археолога. Странный сканер, похожий на эхолот. Несколько типов металлоискателей с поисковыми катушками, утыканными микродатчиками. Походная лаборатория, чуть ли не для проведения радиоуглеродного анализа. И даже самый обыкновенный комплект из лопаты и кирки. В общем, с момента нашей последней встречи Алиса сильно прибавила в весе как археолог. Я имел в виду не только вес в научном сообществе, но и вес в багажнике. Сам я на это дело посмотрел, посмотрел, а потом взял бур, освободил рюкзак под трофеи и прихватил побольше скайкрафтовых ремкомплектов. Считай, налегке пойду. Еще успел активировать мастер схемы, которую нашел в бункере охранки. Сдерживатель или ограничитель. Искорка предлагала два варианта перевода, но я так понял, что по сути это были энергетические кандалы — два узких наручника с коротким шнуром между ними. Энергии на активацию они требовали мало, но зато потом съедали ее на постоянной основе. Вторая тоже была из арсенала охранников — шоковый удар, универсальный навык с возможной синергией с уже существующими. «Например, можно было повесить его на щит, чтобы в момент удара еще и выброс силы произошел, что я, собственно, и сделал». Мерта снарядилась по штурмовому стандарту. Единственное, что у нее добавилось, — это десяток пирамидок. Я включил навигатор, рассматривая точки, которые нужно было исследовать. У нас имелись данные насчет трех гробниц, одна из которых могла оказаться пустой. С нее и решили начать». Во-первых, находилась она ближе всего к станции, а во-вторых, Алиса хотела ее изучить. В той, которую мы зачистили, настоящего археолога, скорее всего, Кондратья бы хватил от наших варварских методов исследований, так что с Метой единодушно решили даже не показывать ее. Проложив маршрут, я скинул его Мете, а сам приник к бойнице в поисках возможных врагов или друзей. Ждал Химу и через пару километров заметил на склоне несколько силуэтов. Один крупный и несколько маленьких, летящихся хвостиком. Значит, все нормально и мама уже учит Химеря от взрослой жизни. И похоже, так успешно учат, что до самой гробницы мы не встретили ни одного монстра, осмелевшего настолько, чтобы попробовать на нас напасть. Гробницу мы заметили издалека. В отличие от других секторов, где вход в гробницу был сработан в виде пирамиды, у нас, в семидесятом, уже второй раз попался стандартный квадратный бункер. Как и здание охранки, он был частично встроен в скалу. Правда, увидели мы его сразу, не понадобились всякие танцы с бубнами. Высокую будку сложили из блоков, и с трех сторон зажато камнями. Плюс на крыше лежала здоровая глыба. Прямоугольный вход, как всегда, выделялся из-за красной подсветки. И еще одно напоминание о технологиях киберведьм. На моих сканерах ничего опасного в радиусе двух километров не было, но Алиса все равно достала свое оборудование. Обошла все строение по кругу, расставляя датчики, и через несколько минут у нас появилась трехмерная проекция надземной части сооружения, включая круглую дыру в глубине тамбура. «Алиса, а твои гаджеты могут определить, как давно дверь взломана? Тамбур глубокий, даже снега толком не намело», — спросила Мета, изучая дверной проем. «Если повезет, то в лучшем случае мы сможем узнать возраст постройки», — ответила Алиса, вынимая из багажника какую-то коробку. «Но на это нужно время. Подождите меня. Я все настрою, и пойдем внутрь». Я тоже изучил дверь и пробойну в ней. Посветил фонарем в темный провал, а потом отправил туда искорку. На проекции появилась зелёная точка, видимая водрона, а потом рентген начал обрастать деталями. Появился нижний уровень, очертание мебели и бесформенные кучки, оказавшиеся телами стражей. На двери с обеих сторон я нашёл цепочку символов. Снаружи они были едва заметными, а внутри — полустёртыми. Ясно. Прежде чем выломать дверь, тот, кто сидел внутри, довольно долго пытался их взломать и сцарапать. И、ему почти это удалось. Он не нашел только один скрытый символ, который и запускал весь замок. Я погрузился в медитацию, напитал дверь энергией и высветил все символы один за другим. Перетасовал, складывая в нужную последовательность, и замкнул на ключевом. А потом выкинул осколки из тамбура и вскрыл дверь, распахнув ее на максимум. «Думаешь, не пролез бы?» — спросил Эмета, заглядывая в открывшийся проход. Отсюда явно какой-то здоровяк сбежал. Защитник не меньше. Все равно потом вскрывать, если что-то ценное крупное найдем. Пожал плечами я и пошел вперед. Слушай, а как ты вообще это делаешь с замками и дверями? Секрет фирмы, ответил я и придержал мету, пытавшуюся обогнать меня. Не торопись, могут быть ловушки. Ловушки в самом деле были, но сбежавший Фоггер их деактивировал до нашего прихода. И делал он это с помощью стражей. Останки одного трупа мы нашли в полу, по пояс, провалившимся в яму. Верхняя часть второго, наоборот, прилипла к стене под потолком, а его ноги лежали в разных концах коридора. Ага, тут волчья яма. Там что-то типа лазерной секиры, подмечала Мета. А ногами он швырялся, тестируя нет ли каких-то силовых зашлонов. Алекс, тут еще трое. Не трогайте там ничего, пока я не посмотрю. А лучше помогите! – крикнула Алиса, тащая от входа сразу два контейнера. – Да, – вздохнула Мета. – Как-то иначе я себе представляла разграбление гробниц. Скукотень. Мы подхватили ящики и прошли на нижний уровень. Здесь все было почти стандартно: саркофаг в центре, монолиты под потолком, еще бодры, но сейчас они находились в каком-то экономном режиме. Фоггер явно сбежал не сразу, успел походяйничать. Не только вскрыл все служебные нычки, но и оставил кучу художеств на всех стенах. «И фиг поймешь, это он календарь вел, черточки перечеркивая, или это тайные послания на языке Фоггеров?» «Так, ничего не трогайте», — повторила Алиса и начала расставлять по периметру компактные прожекторы. «Я попробую вынуть данные». Возле разбитого саркофага появилась мобильная компьютерная станция, по периметру зала — очередные датчики, а в руках Алисы — два компактных сканера, похожих на жезла регулировщика с мигающей подсветкой. Вспыхнули все светильники, прибив все тени в помещении, и Алиса стала накручивать круги вокруг саркофага, что-то бормоча себе под нос. Я мельком глянул на экран, где бодро пробежали какие-то данные. «А здесь какой-то креативный Фоггер томился!» — хмыкнула Мета, жестом подзывая меня к себе. «Такой талант пропадает!» Я подошёл к нише, перед которой остановилась Мета, и уставился на мёртвых стражей. Точнее, на сборный конструктор из мёртвых стражей. Вряд ли их пытали при жизни, но вот потом Фоггер явно упражнялся в мастерстве чучельника. «Как минимум три стража, если по головам считать». Были превращены в кучу мелких деталей конструктора. Такое ощущение, будто он в тетрис тут играл со скучки. Усмехнулась Мета. Не пойму, может, это скульптура со смыслом или послание. Пробормотал я, посмотрел на нелепую конструкцию внимательнее, а потом перевел взгляд на наноскальное живопись на стенах и снова на конструктор, подмечая схожие элементы.